Наверное, с полминуты я отбивал ногой о пол и разделочными досками об стойку, известный всем землянам ритм. Убедившись, что я из него не выпадаю, приступил к первому куплету, стараясь брать повыше. «Будти, ты мой парень, делай большой ной, играй в улице, играй в улице, играй в улице, играй в улице, играй в улице, играй в улице, играй в улице, играй в улице». А теперь припев. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Эх, где моя гитара? Исполнив второй куплет, я кинул на стойку разделочные доски и стал хлопать в ладоши в ритме песни, повторяя припев. А теперь все вместе, крикну я Народ сначала не понял, чего я от них хочу, но потом до них дошло. Причём первым оказался руководитель жюри. Видать, творческая душа с нереализованным потенциалом. Минуты через 2 уже весь трактир хлопал руками, топал ногами и раскачиваясь распевал. Так мы хлопали и пели минут 5 с лишним. Увидев, что публика начала уставать, я свернул выступление. Сэнкью и сэнкью. Спасибо, спасибо. Понравилось? закричал я, прыгая и размахивая поднятыми руками. Так я обычно заканчивал свои выступления на земле. Да! заревёт трактир. Как они слажено. Не стадион, но всё же приятно. А где этот сарфей? вспомнил я про менестрели. Кинулись искать. Нету. Был, но куда-то делся. Так и не нашли. Золотой мне вручили как единственному участнику и победителю. Я ответным жестом поставил на него всему трактиру выпивку, и веселье продолжилось. "Отличная песня, Эриадор", сказал Бинка, плюхая рядом со мной на стол четыре кружки с пивом. Он вылез из застойки, чтобы самолично притащить за мой стол пиво. "Королевская" А что это за язык и какие королевы её поют? Это о песне о том, как становятся королями, сказал я. Припев можно перевести как: "Я покорю весь мир". "Ну надо же", покачал головой трактирщик. "И где же поют такие песни? У нас, на севере, в России", уклончиво сказал я. Бинка был уже в курсе моей нелёгкой судьбы и о том, как я сюда попал, спасаясь от разгневанного царя Невесты. Сообщая ему эту информацию, я рассчитывал таким образом сгладить нюансы моего странного поведения в глазах окружающих. Иностраннец и тётя. Что с него возьмёшь? Только вот, пребывая у Альста, я как-то не удосужился выяснить, как называется эта страна. Княжество да и княжество. Абинка меня спросил: "Странно было бы не знать название страны, где родился и жил, не правда ли?" Но я ему и сказал, чтобы не придумывать Россия. Я там действительно жил, и там вправду север. Почему не эсферата? Не знаю. Итогом вечера стал просаженный золотой и куча приобретенных поклонников. Я счел это неплохим обменом. Тем более, что золотой с неба упал.